Глава 43. Марио Варгас Льоса и литература стран третьего мира. Существует ли литература стран третьего мира? Как охарактеризовать основные особенности литературы этих стран, не оказавшись в плену банальных суждений и предрассудков? Понятие литература стран третьего мира в своем непосредственном значении Как, например, в статьях Эдварда Саида, может использоваться для того, чтобы наиболее полно и адекватно характеризовать литературу, зародившуюся вдали от центров культуры, и подчеркнуть ее связь с национальным самосознанием. Но когда утверждают, как, например, Фредерик Джеймсон, что литература стран третьего мира является национальным символом, мы понимаем, что это утверждение суть вежливого безразличия к богатству и многообразию литературы стран, оторванных от мира. В 1930-е годы Борхес работал в Аргентине, стране третьего мира в полном смысле этого слова. Но значение его творчества для современной мировой литературы неоспоримо. Тем не менее, существует особый вид романа, свойственный только литературе стран третьего мира. Его своеобразие определяется не местом страной пребывания писателя, Оно определяется его сознанием своей оторванности, удаленности от центров мировой литературы. Если что-то и отличает литературу стран третьего мира, то уж не социальные проблемы, бедность, жестокость или политические неурядицы, а осознание писателем того, что он работает вдали от центров развития этого вида искусства, искусства романа, что, безусловно, находит отражение в его книгах. Важно здесь, по-моему, то, что писатель этот ощущает себя как бы сосланным из мирового культурного центра. Он может уехать из своей страны, перебраться, как варго Льоса, в Европу, но его самоощущение вполне вероятно останется прежним, так как суть ссылки для писателя любой далекой страны заключается скорее не в физическом местонахождении, а в духовной отчужденности. Чувстве оторванности от мирового сообщества. В то же время это ощущение отчужденности удивительным образом трансформируется в своеобразие манеры и стили писателей страны Третьего мира. Ему и не нужно соперничать с семенитыми предшественниками, чтобы продемонстрировать свой талант и своеобразие. Он открывает нам совершенно новый мир, затрагивает неведомые, прежде не обсуждавшиеся темы. В критической статье о романе прелестные картинки Симона де Бувуар, которые Варгас Льоса написал в молодости, он поздравляет Бевуар не только с тем, что она написала блестящий роман, но и с тем, что ей удалось избежать влияния очень популярного в 60-е годы во Франции литературного направления роман романного. С точки зрения молодого писателя, главное достоинство романа Симона де Бевуар в том, что она, используя прозаические формы И методы писателей новороманистов, таких как Аля Проб Грие, рот Мишель Бутор и Сэмюэль Бекет, создала собственное оригинальное произведение. Эти же проблемы Варгас Льоса поднимает и в статье о Сартре. В зрелые годы писатель приходит к выводу, что романам Сартра недостает глубины и загадочности. Почерки стилистически безупречны, но с точки зрения политики, абсолютно невнятны, а его искусство устарело, в нем нет своеобразия. Сам он будет сетовать, что в годы марксистской молодости слишком увлекался и даже был испорчен Сартром. Но более всего его разочаровало интервью Сартра газете лемонт в 1964 году, вызвавшее общественный резонанс даже в Турции. Жан-Поль Сартер сравнил развитие литературного процесса с жизнью темнокожего ребенка, умирающего от голода в одной из стран третьего мира, вроде Республики Беафра, и откровенно заявил, что в нищей, измученной социальными проблемами стране, литература является роскошью. Он предположил, что писатели стран третьего мира никогда не получают истинного наслаждения от литературы из-за угрызений совести, и в заключении добавил, что, видимо, настоящая литература — удел развитых стран. Тем не менее, Варгас Льоса допускал, что Сартр во многом все-таки помог ему. Благодаря Сартру он нашел свой путь в запутанных лабиринтах литературы и политики. Определенные аспекты мышления Сартра, его логика и уверенность в том, что литература — явление слишком серьезное, чтобы быть просто игрой, оказали на Варгаса Льоса большое влияние. Постоянное осознание своей удаленности от центров культуры, размышления о природе вдохновения и творческих методах других писателей предполагают наличие простодушия и жизненной силы. У Сартра Варгаса Льоса не находит этих качеств. У самого же Варгаса Льоса жизненная сила и простодушие присутствуют не только в романах, но и в критических статьях, очерках и воспоминаниях. В воспоминаниях о связях сына с растафарианцами, прочувствованном репортаже о политическом положении марксистов-сандинистов, повстанцев в Никарагуа, в очерке о чемпионате мира по футболу 1992 года во всех произведениях чувствуется определенное влияние Камю, которого Варгас Льоса читал в молодости. Много лет спустя, пережив нападение террористов в Лиме, он прочитал бунтующего человека. Очерк «Камю» об истории и насилии, и пришел к выводу, что предпочитает его, Сартру. И тем не менее, Варгас Льоса восхищается способностью Сартра постигать суть происходящего, что свойственно и его произведениям. Совершенно очевидно, что Сартр для Варгаса Льосы личность спорная, неоднозначная, но очень значимая. Джон Дос Пасос, оказавший влияние на Сартра, повлияло на творчество Варгаса альоса В его романах нет места дешевым сантиментам. Варгас Льоса, как и Сартер, вскоре обратился к методу сопоставлений, создавая своеобразный коллаж. В одной из статей Варгас Льоса восторженно отзывается о Дорис Лессинг и ее золотой тетрадь за то, что она — писатель с сартровским ощущением слова. С его точки зрения, книги подобных писателей существуют в конфликтах и противоречиях своей эпохи, и подтверждение тому – проза раннего периода творчества Варго Сальоса. Сам он в этих романах носитель идей левого толка, одаренный силой воображения и умением импровизировать. Из всех писателей, которых он пишет, среди них Джеймс Джойс, Эрнест Хемингуэй и Жорж Батай, он многим обязан Фолкнеру. Его размышления о святилище Фолкнера нашли отражение в романах самого, Варгас в романе Летума Вандах Сальоса искусно использует методику чередования событий, плавно переходящих одно в другое. Действие романа Летума Вандах происходит в заброшенных, полуразвалившихся городках в сердце Анд, где идет расследование исчезновения людей. Предполагается, что они убиты. Следователи Капрал Летума и его подчиненный рядовой полицейский Томас Кареньо Знакомы читателям по другим романам Варгас Альосы. Оба полицейских скитаются по горам, допрашивая подозрительных личностей, рассказывают друг другу о своих любовных приключениях и стараются избегать встреч с повстанцами теруками Описывая события, автор воссоздает реалистичную, панорамную картину нищеты современного Перу. Естественно, подозреваемыми в убийстве оказываются повстанцы-тируки и парочка хозяев местного бара, тяготеющих к странным ритуалам, похожим на обряды инков. Возникает подозрение, что убийства совершены или по политическим мотивам повстанцы руки, или в связи со старинными инкскими священными обрядами. Смерть здесь повсюду. Ее присутствие обусловлено нищетой, реалиями повстанческой войны и безысходностью. У читателя создается впечатление, что модернист Варгас Лиоса Утратил силу духа, решив уделить внимание царящему в стране хаосу и насилию. Роман перенасыщен легендами, древними богами, горными духами, бесами, чудовищами и ведьмами. Один из героев говорит, мы, конечно, совершаем ошибку, когда пытаемся постичь эти убийства разумом. У них нет разумного объяснения. С другой стороны, Роман напрочь лишен и намека на некую сверхъестественность. Автор преследует две противоречивые цели. С одной стороны, он создает детективный роман, отражающий картезианскую логику и интеллект. С другой стороны, он привносит в повествование некую иррациональность. И это противоречие лишает роман некой оригинальности, новизны восприятия. Он абсолютно типичен для творчества Варга Сальоса. Сила и красота его — результат сдержанности и точности повествования. Хотя в романе Летума в Андах» нет тривиальных модернистских фантазий о странах третьего мира, его нельзя назвать постмодернистским, в отличие, например, от «Радуги тяготения» Пинчона. Пришельцы из иных культур, сверхъестественные непостижимые существа — многое в романе созвучно этой грубой логике. Магия, странные ритуалы, сцены варварства и насилия. Но читатель воспринимает роман не как цепочку суждений и предрассудков о других культурах. Он читает его как вызывающую доверие историю о повседневной жизни современного Перу, как развлекательный занятный текст, захват маленького городка повстанцами и последовавшее затем разбирательство, как сентиментальную любовную историю солдата и проститутки, как репортаж журналиста. Перу в романе летума — непостижимый край. Страна, где все жалуются на ничтожную зарплату, но ради нее продолжают рисковать жизнью. Как ни странно, любящий эксперименты Варга Альоса абсолютно реалистичен. Главный герой Капрала Летума, знаком нам по другим книгам Варга Альоса, детективному роману «Кто убил Паламина Молеро», роману «Зеленый дом», и роману «Тетушка Хулия и Писака», где он появляется лишь мельком. Его образ убедителен и реалистичен. Литума крепко стоит на земле, он педантичен и знает, что такое чувство долга. Именно оно удерживает его от крайностей и экстремизма. Это честный и благоразумный герой с инстинктом самосохранения и отменным чувством юмора. Сам Льоса, окончивший военное училище в Перу, Всегда с большим удовольствием писала о жизни военных. Сразу чувствуется, например, с каким наслаждением и радостью написан роман «Город и псы», в котором речь идет о конфликтах и разногласиях юных кадетов. Или капитан и «Рота добрых услуг», повествующий об армейской бюрократии и личной жизни солдат. Ему особенно удаются истории о слабостях его друзей, суровых, настоящих мужчин, безнадежно влюбленных в проституток. Он постоянно подшучивает над ними, и не всегда мягко. Его безжалостный юмор всегда точен и небезоснователен. Он предпочитает умных реалистов с ироничными, умеренно-либеральными взглядами, фанатикам и радикалам, помешанным на мечтах об утопии. Главные герои романа Летума Вандах — военные, но автор отнюдь не стремится постичь внутренний мир повстанцев Тируков. Они похожи, скорее, на представителей сил зла, какого-то безграничного абсурда. Объясняется, конечно же, такое восприятие переменной политических взглядов Варгаса Льоса. Марксист-модернист, очарованный в молодости кубинской революцией, в зрелые годы Варгас Льоса стал либералом. И в 80-е годы осуждал тех, кто, как Гюнтер Грасс, заявлял, что вся Латинская Америка должна последовать примеру Кубы. Полушутя полусерьезно, он говорил о себе «Я один из двух писателей на земле, которые восхищаются Маргарет Тэтчер и ненавидят Фиделя Кастро». Вторым писателем, точнее поэтом, был Филипп Ларкин. Учитывая прохладное отношение автора к Тирукам в романе «Литума вандах», вызывают удивление ранние статьи Варго Сальосы, в одной из которых он с сожалением и трогательным лиризмом вспоминает своего друга партизана-марксиста, погибшего в 1965 году в стычке с частями перуанской армии. Возникает вопрос, неужели мы, постарев, перестаем замечать, что повстанцы и мятежники тоже люди? Или после определенного возраста у человека, как правило, не остается друзей среди партизан? Варгас Льоса замечательный писатель исполненной жизненной мудрости и детской искренности и чистоты. Его нельзя не любить, даже если мы не разделяем его политические взгляды. В одной из ранних статей о Салазаре Бонде, выдающемся перуанском писателе, который умер в очень молодом возрасте, он задается вопросом, что значит быть писателем в Перу. Подобный вопрос не может не удручать, и не только потому, что в Перу Отсутствует серьезная читательская аудитория и нет развитой издательской структуры. Горечь Варгаса Льоса понятно, если принять во внимание все то, что он пишет о нищенском, унизительном положении перуанских писателей, которые обречены быть изгоями в обществе, считающем их странными чужаками. Варгас Льоса пишет, каждого писателя в Перу в конце концов ждет поражение зная историю жизни молодого Варга Сальосы, зная о его ненависти к перуанской буржуазии, которая, по его словам, глупее остальных людей и абсолютно равнодушна к литературе, зная о его переживаниях по поводу ничтожно малого вклада Перу в мировую литературу и дефицита книг иностранных писателей, невозможно не почувствовать тоску в словах этого сильного человека». Он жаждет приобщиться к мировой литературе. Он мечтает ощущать себя в непосредственной близости от центров мировой культуры. Мысли, хорошо знакомые многим из нас.